Глава двадцать третья. Марина. «Нет, я сказала. Повторяла, наверное, и в десятый раз. Нет, Сеня, мы не будем впутывать в это Данила». «Марина, подумай сама. Мы смотрели везде, где только можно. флешки нет». Толковывал он мне. «А Данил был хоть немного в курсе дела отца. Мы же не станем подвергать его опасности. Просто спросим. Нет и нет». «Думаешь, так все и решится? Я и хотела бы согласиться с ним, но боялась. Или Макс мог доверить ребенку нечто настолько ценное?» «Мог». «Наверное, Арс был прав. Данилу действительно можно доверять, но как же все сложное Вот только другого выбора у нас не было». «Хорошо, смирилась с неизбежным, но разговаривать с ним будем вдвоем». «Само собой». «Мне стало страшно». «А если мы не найдем флешку что тогда делать бежать с детьми куда в любом случае я не отпущу арсения не позволю ему пострадать ему конечно не нужны мои переживания он справится и сам но все дело в том что он был нужен мне больше чем нужен арс а как мы будем действовать если ничего не получится задала этот страшный вопрос не знаю попытаюсь сбежать он казался усталым «Наверное, не непросто постоянно жить в таком напряжении». Я его понимала и хотела защитить. «Но как?» «Пообещай, что не будешь делать глупостей», — попросила его. И «Если решишь уехать, я помогу, сделаю все, что смогу, а потом мы к тебе приедем». Арсений улыбнулся и посмотрел на меня, как на маленькую глупенькую девочку, которая просит разрешить погладить тигра и уверяет, будто это безопасно. Я и чувствовала себя сейчас маленькой и глупой поскольку не знала, как нам быть, но и сдаваться не собиралась. «Люблю тебя», — вдруг сказал Арсений и коснулся губами моих губ. Я обняла его за плечи, прижимаясь ближе. Внутри разливалось тепло, то самое, которое приходит, когда меньше всего ждешь. Я целовала его, как в первый и последний раз, потому что уже не представляла, как без него можно жить. Отстранилась лишь на мгновение, чтобы ответить. «И я тебя, Сень». Он улыбнулся. Я прижалась к Арсению и замерла. Так мы и сидели, пока не пробило два. «Пора забирать ребят», — сказал он. «Мы решили сегодня обойтись без секций. Жди нас к обеду». Легонько поцеловал меня в губы и ушел. А я осталась одна. Пока Арса не было, бродила из комнаты в комнату, раздумывая, где Макс мог прятать флешку, если бы знать, как она выглядит. Может, она и вовсе лежит где-то в офисе. А если обратиться в полицию? Но я боялась, что Арса убьют раньше, чем мы до участка дойдем. Понятно ведь, что у его врага очень длинные руки. Когда наконец-то хлопнула входная дверь, аппетита совсем не было. Но дети проголодались. Они шумной толпой ввалились в дом. Марк хвастался отличными отметками по алгебре и геометрии. Юля — по русскому языку. Анечка и вовсе задирала нос. У нее в дневнике. Выстроилась четыре пятерки за день. Данил не хвастался зато оказался спокойным и расслабленным. «Так, быстро переодевайтесь и пойдемте обедать», — сказала детям. «Нам обещали блинчики». «Ура!» — раздался нестройный хор голосов, и толпа унеслась по своим комнатам. «Вроде бы все в порядке», — улыбнулся Арсений. «Да, оставалось надеяться, что так оно и будет». За обедом Юля рассказывала о какой-то школьной постановке ко дню учителя, где ей предложили главную роль. Я обещала в выходные поехать с ней за платьем. Конечно, не годится играть королеву наук в том, что есть. Марк подшучивал над сестрой, а я чувствовал себя счастливой. Думала, после отъезда матери Юля со мной совсем разговаривать не будет. Но после волнения этой ночи все решили зарыть топор войны, и это не могло не радовать. — А меня в ноябре приглашают на конкурс робототехники. — Добавил новостей Данил. — Отпустите. — Мы с Арсением переглянулись. «Посмотрим на твое поведение», — ответила ему с улыбкой. «Если все будет хорошо, то я не против». Наконец-то у Дани загорелись глаза. Макс, наверное, не отпустил бы. Но он ведь не один поедет. Если наши проблемы решатся, я даже могла бы поехать с ним. А Сеня присмотрел бы за близнецами и Анютой. Или наоборот. «Тогда подумаю, с чем можно поучаствовать», — оживился Данил. «Было у меня несколько идей». «Если ты поедешь, то и я поеду», — заявила Юля. «На конкурс?» «Да, в качестве группы поддержки. Правда, Марк?» «Конечно». «А количество желающих растет. Думаю, не так поддержать Даню, как погулять по столице. Но я была не против. Сразу после обеда все разбрелись по дому. А мы с Арсом подождали немного и постучали в комнату Данила». «Что-то случилось?» — уставился он на нас. За те десять минут, которые мы не виделись, Даня успел обложиться какими-то чертежами и сидел среди них на кровати, как правитель на троне. «Надо поговорить», — ответил Арсений, прикрывая за нами дверь. «Можешь пообещать, что разговор останется между нами?» Данил мигом посерьезнел. «Обещаю». Я села рядом с ним на кровать. Арсений на стол возле компьютерного стола. Мы глянули друг на друга. Кому-то придется начать». «У меня есть к тебе вопрос», — рискнул все-таки Арс. «Он, наверное, покажется тебе странным, но на самом деле это очень важно. Данил, ты случайно не знаешь, где в доме есть тайники, куда можно спрятать флешку?» «Флешку?» Данил уставился на нас огромными глазами. «Какую именно?» «У твоего отца были очень важные документы», — вмешалась я. «И от того, найдем ли мы их, зависит наша безопасность. Понимаешь?» «Да, но какая именно флешка? Как она выглядела? Если бы мы знали...» Вздохнул Арс. «Это... это то, из-за чего убили папу?» «Возможно. Не стала скрывать. Судя по тому, что слышала от Арса, все указывало на то. Дань только...» «Что, Марин, что на ней должно быть? Материалы по компании Мавр?» Ответил Арс. «А при чем тут Мавр?» похоже зря мы это сделали но отступать больше некуда ты что то знаешь спросила его дань это очень важно да ничего особо папа говорил когда то будто в нашем агентстве произошла утечка и вроде бы ей воспользовался как раз мавэр но это было около года назад может больше и он по телефону разговаривал я не знаю что там точно произошло то да где стоит поискать да где угодно флешку папы было больше десяти. Дайте подумать». Данил провёл ладонями по лицу. Я села ближе, хотела защитить его, а вместо этого чувствовала, что подставила под удар. «Твоя мама намекала, якобы у вас на чердаке много интересного», — заметил Арсений. «Может, там? Может?» — кивнул Данил. «Там много всяких ящиков, ящичков, и мы с папой часто что-то мастерили. В общем, идём» и потащил нас наверх. О том, что чердак дома может быть обитаем, я даже не подумала. А еще в упор не замечала люка в потолке. Он был замаскирован под зеркало. Данил нажал на углы зеркальной панели, и вниз опустилась лестница. «Ух ты!» — не сдержала удивления. «Механизм я придумал, а папа сделал. Я оттуда два месяца уже не поднимался. Смотрите сами, будет пыльно». И Данил ловко забрался наверх, сдвинул люк в сторону и протянул мне руку. Я последовала за ним, выбралась на чердак и замерла с разинутым ртом. Ну и ну. Тут были сплошные шкафы и шкафчики. В центре большой стол с креплениями и лампами, а по бокам ящики-ящики и треугольные мансардные окна от пола до потолка. Красота-то какая! Но слой пыли говорил о том, что в последний раз комнату открывали давненько. «Приступим!» Данил выдвинул первый ящик и изучил какие-то гвозди. Синий тут же взялся за шкаф, а я за ящики с другой стороны стола. «Сколько тут было барахла!» Создалось впечатление, словно Максим и Данил тащили сюда все, что плохо лежало. Винтики, шурупы, проволоку, леску, отвертки, гайки и всякую всячину, о предназначении которой могла только догадываться. «С ума сойти!» — хваталось за голову. На всякий случай даже перерыло гайки в надежде найти неуловимую флешку. «Вот тут какая-то завалялась», — выдал Данил первый вариант. «И здесь», — передал Арс второй. «Неужели одна из них та, что нам нужна?» Сердце отчаянно забилось, но мы продолжали поиски, и еще через час флешек было четыре. Зачем Максим отнес их сюда, оставалось догадываться. «Надо навести на чердаке порядок. Здесь тепло и светло. Пусть Данил работает». Ну и ты потом. Сначала флешки. Мы спустились в спальню Арса. На столе притаился ноутбук, призывно мигающий режимом ожидания. Арсений сел за стол. Мы с Данилом примостились за его спиной. Первая флешка содержала несколько папок с обучающими уроками по технике, видно для Даньки. А, -а, -а это папа скачивал американскую передачу для меня, вспомнил Данил. Хорошая, кстати, штука. Можно забрать. Серебристая флешка перекочевала к нему. На второй — белый. Было пусто. Арсений загрузил третью. Здесь нашлась лишь папка с фото. Мы открыли. Даты на фотографиях стояли свежие. Месяца три-четыре назад. На них Максим был в компании молодой женщины. И оба выглядели такими счастливыми. Я даже позавидовала бы их счастью, если бы Макс был жив. А ведь где-то она существует. Эта темноволосая миниатюрная леди — на которую брат смотрел с таким обожанием. «Знаешь ее?» спросила Данила. «Видел раз». Тот выглядел удивленным. «Папа сказал, коллега по работе». «Коллега, значит?» «Скрывал. Наверное, боялся, что после развода и бесконечной череды нянек дети воспримут новую возлюбленную отца. В штыки. Так бы и было. Конечно, но почему даже не попытался познакомить? А Арсений уже загружал четвертую флешку». На ней было множество документов. Мы изучали их больше получаса, но ни один не был связан с Мавром. Бизнес, сделки...» «Ничего». Убитый заметил Арс. «Мы поищем еще». Опустил руки ему на плечи. «Все так серьезно?» Тихо спросил Данил. «Да». Не стало скрывать. «Может, тогда съездим к папе на работу? Вдруг он унес флешку туда. Я знаю код от сейфа в его кабинете». Там, конечно, все перерыли, наверное, но вдруг...» «Сейчас?» Я посмотрела на настенные часы. «А почему нет? Только половина пятого. Главный офис работает до восьми, меня пустят». «Не стоит», — ответил Арс. «Не хватало еще, чтобы кто-то решил, будто ты в этом замешан. а Разве я не могу поехать на работу к отцу? В свою же собственную, считай, ферму». «И то верно. Данил умел быть убедительным». «Кстати, а кто сейчас управляет вашей фирмой?» — поинтересовался Арсений. «Дядя Вань, скорее всего. Иван Игнатьевич. Он был поверенным папы во многих делах». Даня пожал плечами. Это были его домыслы. Но вопрос действительно хороший. Это наследство детей. И им давно следовало заняться. Я думала об этом, но на фоне последних событий так и не взялась за дело. «Хорошо, едем», — ответила я. Только надо придумать повод. Скажу, что забыл там домашнее задание на лето. И это правда, между прочим. Папка так и лежит на столе, если не убрали. А мне сдавать. Ох уж этот Данька. Мало ему ночных приключений. Мало ушибленной ноги. Теперь еще и в наших делах увяз. Но я обещала себе, что буду осторожна и сумею его уберечь от ненужного внимания. Поэтому мы быстро собрались и уже шли к выходу когда появились Юля и Марк. «Вы куда это?» Тут же нахмурилась Юляша. «Я у папы в офисе забыл проект по-французскому», ответил Данил беспечно. «Ты же знаешь, сколько на него убил. Поедем, заберем. Так мы с вами». Тут же оживился Марк. «А вас я хотела попросить погулять, Шерли», расстроенно вмешалась я. «Но если вы против, я за», перебила Юля. «Тогда и я...» Вздохнул Марк. «Не беспокойся, выгуляем Шерли в лучшем виде». «Надо попросить Тамару, чтобы кого-то приставила к детям. Но ей я звонила уже из авто. Мы с Данькой сидели позади Арсения, и Данил как раз рассказывал, как проехать к офису». «Только давайте объедем немного, хорошо?» Попросил он. «По советской». И уставился в окно. «Хорошо», — отозвался Арс. «Как скажешь». «А я легонько пожаловала донь Данила». Ему нужно было время, чтобы смириться со своей потерей. Много времени. А ровно в пять мы входили в огромное высотное здание. На входе дежурил охранник, увидел Даню и поздоровался. «Здравствуйте, Петр Александрович», — улыбнулся племянник. «Как дела у Екатерины Ивановны? Передавайте ей привет. Обязательно, Данил Максимович», — ответил тот. «Спасибо, все хорошо. Вы к себе?» «Да, это моя тетя, Марина Викторовна Шведова». «Здравствуйте», — кивнула я. «Здравствуйте, Марина Викторовна. Проходите, пожалуйста». Охранник проследил за нами, даже не спросив, кто такой Арсений, только скользнув по нему профессиональным взглядом. А мы уже приближались к лифту. Данил нажал на цифру 6, и еще через минуту мы были на нужном этаже. Здесь пришлось задержаться. Данил со всеми здоровался. Кто-то интересовался, как у него дела». Кто-то просто ограничивался приветствием. Даня остановился перед дверью с табличкой «Приемная» и постучал. «Входите», — раздался девичий голос. «Добрый вечер, Вера Владимировна». Прошел он в комнату, а мы следом. «Ой, Данил Максимович», — сплеснула руками женщина лет сорока. Вот так неожиданность. Похоже, эта Вера относилась к Дане хорошо, потому что украдкой стерла набежавшую слезинку. Я у папы в кабинете школьный проект оставил. Выдал Данил заготовленную версию. Дадите ключ. Конечно, сейчас. Мы там только кое-какие бумаги взяли. А папку вашу, я видела, на столе лежит. Вера засуетилась, доставая из ящика стола связку ключей. Протянула ее Данилу, и мы двинулись дальше по коридору. Наверное, дани пока не просто сюда приходить. Но все равно ведь придется. Мы замерли перед очередной дверью. Данил вставил ключ в замок, провернул, и перед нами открылся кабинет Максима. Он выглядел дорого и солидно. Мебель, обтянутая кожей черного цвета, массивный стол, кондиционер, светлый паркет на полах, навесные потолки. Если сравнивать с предыдущей квартирой моего парня, здесь можно было жить. Мы плотно закрыли дверь, Арсений замер у входа, чтобы не пропустить лишних, и огляделся по сторонам, затем заметил что-то. «Тут камеры», — сказал Данилу. «Да, две». Даня тоже задрал голову. «Сейчас отключу». Он полез куда-то под стол. Защёлкали кнопки и огоньки на камерах. Сменяли цвет с красного на синий. А Данил уже сдвинул картину на стене, изображавшую весенний пейзаж. И мы увидели сейф. Даня набрал цифры кода. Раздался щелчок. И я подошла ближе. Внутри было несколько пачек денег, папки с документами которые мы бегло просмотрели, и никаких флешек. Не было их ни на столе, ни в столе, нигде. «Пусто», — удрученно признал Данил. «Извините. А тебе-то за что извиняться?» — ответил Арс. «Ты и так сделал больше, чем должен был. А теперь давайте-ка убираться отсюда». Мне тоже хотелось оказаться подальше, уж не знаю почему. Данил снова включил камеры, и мы покинули кабинет. Может, флышки на самом деле не существовало? А вдруг она у той женщины, которой на фото с Максом? Это было бы логично. Похоже, мне надо совершить один крайне важный звонок. Но это потом, когда Данила не будет рядом. А пока – домой. Проверить. Выгулили дети Шерли. И сделали ли уроки. Поужинать. И, наконец, отдохнуть. Ведь после стольких волнений и тревог чувствовала себя вымотанной до капли. Оставалась надежда, что нашу пропажу еще можно найти, но она таяла с каждой минутой. Пора было придумать запасной план.